Когда ты спрашиваешь, как дела, я говорю, всё так же, друг мой, так же. Какой я разговорчивой была, мне вспоминать об этом стыдно даже. И вот бы оборвать на хорошо, я всем с людьми делилась то и дело, вытряхивая душу, как мешок, и пыль на окружающих летела. С кем виделась, с кем горькую в ночи хлистала за беседой о высоком, раздаривала от себя ключи и девясь своим вещам летящим сокон, Где то купила, это продала, За тайной тайна становилась явной. Когда ты спрашиваешь про дела, Я правдой не рассыплюсь даже с пьяну. Зачем, с кем, почему, кому, куда, В допросе этом никакого толка. Тебя послушать — это я всегда готова С удовольствием и долго. Я с радостью прочту тебе стишок, Обговорю от новостей до матча. Пусть для тебя всё будет хорошо. Ты знаешь мир, который не обманчив. Высокомерный назовёшь, вот дверь. С меня довольно этого раздора. Мой быт обыкновенен, скучен, сер, и, право же, не стоит разговора.